«Вэр Крамп постоянно говорил о каких-то секретных агентах», спросил командант, когда сержант прибыл. «Что вам о них известно?» «Мне кажется, он потерял с ними всякий контакт», ответил сержант. «Ну, он потерял всякий контакт не только с ними, это уж точно», с чувством заметил команданту, которого перед глазами все еще стоял тот Вэр Крамп, кого он видел в больнице. «А кто-нибудь еще хоть что-то знает об этих агентах?» «Никак нет, сэр». «Должны же быть какие-то записи», — наставил командант. «Они сожжены, сэр». «Сожжены? Кем?» «Веркрамп сам сжег их, когда свихнулся». «Что, абсолютно все записи?» Сержант Брейтенбах утвердительно кивнул. У него было досье, которое называлось «Операция Красный мятеж». Я никогда не заглядывал в это досье, но знаю, что он сжег его в ту ночь, когда стали взрываться страусы. На него это очень сильно подействовало, сэр. Я имею в виду взрывающихся страусов. После того, как один из них взорвался на улице прямо напротив нашего здания, сэр, лейтенант мгновенно переменился. «Да, тут у нас информация не густо», — сказал командант, заканчивая ужин и рот. «А знаете, — продолжал он, — Откидываясь в кресле, мне все время не давал покоя один вопрос. Зачем понадобилось коммунистам устанавливать микрофоны в моем доме? Веркрамп считал, что они надеялись добыть нечто, компрометирующее меня. Вряд ли. Я ничего такого не делаю. «Так точно, сэр», — ответил сержант. Он нервно оглядел кабинет. «А как вы думаете, сар лейтенант Веркрамп, когда-нибудь поправится?» Командант Ван Херден заверил его, что не имеет на этот счет никаких сомнений. У него нет ни малейших шансов выбраться оттуда. — Вот не столечки жизнерадостно заявил он. Сержант Брейтенбах вздохнул с явным облегчением. — В таком случае, полагаю, вы должны знать, эти микрофоны установили там вовсе не коммунисты, сэр. Сержант выдержал паузу, чтобы смысл сказанного лучше дошел до начальника. — Вы хотите сказать? — начал командант на глазах Багравея. — Это Веркрамп, сэр, — поспешно вставил сержант. «Этот негодяй напичкал мой дом микрофонами!» — заорал командант. Сержант Брейтенбах тупо кивнул и замолк, дожидаясь, пока командант выпустит весь пар. «Он говорил, что получил соответствующий приказ из БГБ, сэр», — добавил сержант, когда командант несколько успокоился. «Из БГБ?» — переспросил командант. «Приказ из БГБ?» — его голосе зазвучало беспокойство. «Так он говорил, сэр. Однако не думаю, чтобы это было на самом деле так», — сказал сержант. — Понимаю, — сказал командант, пытаясь сообразить, с чего бы БГБ вдруг заинтересовалась его личной жизнью. Мысль об этом могла встревожить кого угодно. Те, кем начинала интересоваться БГБ, часто выбрасывались последствия из окон десятиэтажного здания БГБ в Йоханнесбурге. — Мне кажется, сэр, это как-то связано с его сумасшествием, — продолжал сержант. — Вся его борьба за чистоту наших рядов... Командант затравленно посмотрел на Брейтенбаха. — О, боже, — проговорил он... «Значит, все рассуждения Вэр Крампа о коммунистах и их агентах всего лишь предлог, чтобы выяснить, есть у меня с кем-нибудь Роман или нет?» «Так точно, сэр», — подтвердил сержант Брейтенбах, — преисполненный решимостью ни при каких обстоятельствах не говорить, с кем именно, по мнению лейтенанта, был у команданта Роман. но в таком случае Вэр Крампу здорово повезло, что он угодил психушку, иначе быть бы ему разжалованным в рядовые». — Так точно, — сэр, — ответил сержант. — Сегодня ночью взрывов не будет. Ему очень хотелось сменить тему разговора и уйти от обсуждения вопроса о личной жизни команданта. Ван Херден посмотрел в окно, в которое до сих пор не вставили стекло, и вздохнул. И прошлой ночью не было взрывов, и позапрошлой. Ни одного взрыва с тех самых пор, как Веркрам почутился в дурдоме. — Странно, не правда ли? — спросил командант. — Очень странно, сэр. «Все происшествия совпали почему-то с периодом, когда тут командовал Вэр Крамп», — продолжил командант. «Вся взрывчатка была позаимствована из арсенала полиции. Действительно, очень странно». «Вы думаете о том же, что и я?» — спросил его сержант. Командант Ван Херден пристально посмотрел на него. «Я об этом не думаю, чего и вам советую», — ответил он. «Об этом и помыслить невозможно». Командант замолк, взвешивая про себя те поразительные выводы, которые вытекали из сообщенного сержантом брейтен Брейтенбаха. Если коммунистические агенты не имели никакого касательства к установке микрофонов в его доме, командант прервал ход своих мыслей в этом направлении. А Бюро государственной безопасности, какова его роль во всей этой истории? Но и это направление рассуждений показалось команданту тоже опасным. Одно мне ясно, мы должны отыскать заговорщиков и представить их... перед судом. Или не усидеть мне в этом кресле. Общественность начнет возмущаться нашим бессилием, и кого-то понадобится отдать ей на съедение. Командант устало поднялся. — Поеду спать, — сказал он. — На сегодня достаточно. — Я хотел сказать вам еще кое о чем, что, мне кажется, вас заинтересует, — сказал сержант в связи с этими взрывами. — Я тут кое-что посчитал. Он положил перед командантом листок бумаги. «Вот, взгляните. Каждый раз было 12 взрывов, верно?» Командант Ван Херден кивнул. «За день до того, как вы уехали в отпуск, лейтенант Веркрам приказал изготовить 12 новых ключей к полицейскому арсеналу». Сержант замолчал. Командант снова уселся за стол и обхватил голову руками. «Продолжайте», — сказал он, помолчав какое-то время. «Давайте уж разберемся до конца».